— Ася! — Да, что? — Ничего. Говорить было не о чем. Ася этого и боялась, когда шла. — А ты стала еще красивей. Берт сидел прямо перед ней, а его голос звучал как будто из-под подушки. — Брось! — Ася поморщилась. — Ты же знаешь, как мне это... — Знаю, но все равно говорю. Берт грустно улыбнулся, как и все прочие. — Что там твои конкурсы и все такое? — Прости, я в этом плохо разбираюсь. — Не извиняйся, — усмехнулась Ася. — Достаточно того, в чем ты разбираешься хорошо. У меня все нормально. Игорь заключает контракт с известной косметологической фирмой. И ведет переговоры о моем участии в телевизионном проекте. Еще я снялась в двух рекламных клипах. Я видел. Не буду говорить про то, как ты там выглядела. Не надо. Для меня это был полезный опыт. В области рекламы, как это не смешно, работают крутые профессионалы. Я догадываюсь. Профессионализм и большие деньги часто идут рука об руку. Я не вижу в этом ничего плохого, и сама хочу стать профессионалом. Сейчас я уже могу оплачивать уроки у хорошего педагога и купить Маше все эти ее конно-спортивные штуки и еще нанять люди, репетиторов. Понимаешь, ей почему-то совсем не дается учеба. Нам с Машей всегда легко было учиться, а люди... Она очень переживает потому что вообще-то прилежная девочка и может и хочет быть хорошей ученицей. Мы думаем, может быть, это от того, что перед тем, как ей родиться, у отца окончательно встал его завод, он остался без работы и много пил. Но сейчас с репетиторами она подтянулась по основным предметам уже где-то между тройкой и четверкой. Ты понимаешь, что ты продаешь? «Разумеется, понимаю, свою красоту», — Ася пожала плечами. «Больше у меня сейчас ничего нет, а ждать не имеет смысла. В дальнейшем я планирую научиться продавать свое умение танцевать. Мир так устроен, и лично я не вижу в этом ничего плохого. Ты же сам говорил, времена не выбирают, в них живут и умирают». Это не я говорил, это поэт Александр Кушнер. Все равно. Чему ты учишься? Частные уроки? Естественно, танцем. Ты же знаешь, я всегда хотела, но из клуба уже давно взяла, что можно было взять. А частные уроки всегда были очень дороги. Я даже не могла заикнуться родителям. К тому же, кроме танцев, ты сам знаешь... Чем я занималась все эти годы? А теперь? Теперь получается, что я наверстываю упущенное. Мой педагог говорит. «Девочка моя, вы, безусловно, талантливы, но где же вы были пять-восемь лет назад, когда формируется растяжка и выворотность стопы? Кто начинает восемнадцать?» Но я упорная, ты же знаешь, и кое-что все-таки уже умею.